Глава вторая. Щепетильный вопрос. Что могла бы сказать Этельберта? Что она сказала? Что сказала миссис Гарис? Что мы сказали Джорджу? Отъезд в среду. Джордж расширяет наш кругозор. Наши с Гаррисом сомнения. Кто в тандеме работает больше? Мнение сидящего спереди. Точка зрения сидящего сзади. Как Гаррис жену потерял. Проблема багажа. Мудрость покойного дядюшки Поджера. Начало истории человека с сумкой. С Этельбертой я решил объясниться в тот же вечер. Для начала придумал я. Сделаю вид, что мне не здоровится. Этельберто это заметит, и я объясню все переутомлением. Затем переведу разговор на состояние моего здоровья в целом и таким образом подчеркну необходимость принять энергичные и безотлагательные меры. Я даже не исключал возможность того, что Этельберто при создавшихся обстоятельствах сама предложит мне съездить куда-нибудь. Я представлял себе... Как она скажет. Нет, дорогой, тебе просто необходимо развеяться, переменить обстановку. Не спорь со мной, ты должен уехать куда-нибудь хотя бы на месяц. Нет, и не проси, я с тобой не поеду. Тебе нужно мужское общество. Попробуй говорить с Джорджем и Гарисом. Поверь, при твоей работе отдых просто необходим. Постарайся на время забыть, что детям нужны уроки музыки, новая обувь, велосипеды, настой коревеня три раза в день. Постарайся не думать, что на свете есть кухарки, обойщики, соседские собаки и счёт от мясника. Не перевелись ещё потаённые уголки, где всё новое и неведомо, где твой утомлённый мозг обретёт покой, где тебя посетят оригинальные мысли. Поезжай А я за это время успею соскучиться и по достоинству оценю твою доброту и преданность, а то ведь я начинаю забывать о твоих положительных качествах. Человек, привыкая, перестаёт замечать сияние солнца и холодный блеск луны. Поезжай и возвращайся отдохнувшим душой и телом, возвращайся ещё более добрым, ещё более умным. Но даже если наши желания избываются, совсем не так, как мы задумали. С самого начала всё пошло наперекосяк. Это Эльберта не заметила, что мне нездоровится, и пришлось самому обратить на это её внимание. Извини, дорогая, мне что-то не по себе. Серьёзно? А я ничего не заметила. Что с тобой? Сам не знаю, ответил я. Это уже не первый день. Всё из-за виски, решила Этельберта. «Ты ведь обычно не пьешь, разве что у гаррисов. От виски тебе всегда плохо. Виски тут ни при чем. Все не так просто. По-моему, мой недуг скорее душевного, чем телесного свойства». «Опять ты начитался за умных критических статей», сказала Этельберта, смягчившись. «Почему бы тебе не послушать моего совета и не бросить их в огонь? Статьи тут ни при чем». Между прочим, за последнее время мне попалось несколько весьма лестных отзывов. Так в чём же тогда дело? Ни в чём. Одно могу сказать, в последнее время меня охватило какое-то странное волнение. Этельберта посмотрела на меня с любопытством, но ничего не сказала. Знаешь, продолжал я, Утеницульное однообразие жизни, сплошная череда тихих, безоблачно счастливых дней способно вселить беспокойство в кого угодно. "Не греши", сказала Этельберта. "Безоблачное счастье надо уметь ценить, оно ведь не вечно". "Я с тобой не согласен. Жизнь, наполненная одними лишь радостями, однообразна. Я иногда задумываюсь, Не считают ли святые в раю полнейшую безмятежность своего существования тяжким бременем? По мне, вечное блаженство способно свести с ума. Возможно, я странный человек. Порой я сам себя с трудом понимаю. Бывают моменты, добавил я, когда я себя ненавижу. Нередко такого рода философские рассуждения, отмеченные глубиной и некоторой таинственностью, производят впечатление на Этельберту. Однако на этот раз к моему огромному удивлению она осталась равнодушной. Относительно жизни в раю супруга посоветовала мне не волноваться, заметив, что это мне не грозит. Эксцентричность же моя известна всем, и тут уж ничего не поделаешь. Что же касается однообразия жизни, добавила она, то от этого страдают все. Тут она со мной совершенно согласна. Ты даже представить себе не можешь, сказала Этельберта. Как иногда хочется уехать куда-нибудь, бросив всё, даже тебя. Но я знаю, что это невозможно, поэтому всерьёз об этом не задумываюсь. Прежде я никогда не слышал, чтобы Этельберта говорила такое. Это меня озадачило и безмерно опечалило. С твоей стороны очень жестоко говорить мне такие слова. Хорошие жёны придерживаются Иновое мнение. Я знаю, поэтому раньше ничего подобного и не говорила. Вам, мужчинам, этого не понять. Как бы женщина ни любила мужчину, он её порой утомляет. Ты даже представить себе не можешь, как иногда хочется надеть шлёпку и пойти куда-нибудь, и чтобы никто тебя не спрашивал, куда ты идёшь и зачем, сколько времени ты будешь отсутствовать и когда вернёшься. Ты даже представить себе не можешь, Как хочется иногда заказать обед, который понравился бы мне и детям, но при виде которого ты нахлобучил бы шляпу и отправился в клуб. Ты даже представить себе не можешь, как иногда хочется пригласить подругу, которую я люблю, а ты терпеть не можешь встречаться с людьми, с которыми мне приятно встречаться, ложиться спать, когда клонит в сон, и вставать, когда заблагорассудится. Если два человека живут вместе, то они вынуждены приносить в жертву друг другу свои желания. Вот почему иногда необходимо расслабляться. Теперь хорошенько обдумав слова Этельберты, я понимаю, насколько они мудры, но тогда они меня возмутили. Если ты желаешь избавиться от меня, не валяй дурака, сказала Этельберта. Если я и хочу избавиться от тебя, то всего на несколько недель За это время я успею забыть, что ты не лишён кое-каких недостатков, вспомню, что в целом ты довольно милый и с нетерпением буду ждать твоего возвращения. Как ждала тебя раньше, когда мы виделись не столь часто. А то бывает, я перестаю замечать тебя, ведь перестают же замечать солнце от того, что видит его каждый день. Тон, взятый Этельбертой, мне не понравился. Столь ни однозначную философскую проблему она обсуждалась неподобающим легкомыслием. То, что женщина предвкушает трёх-четырёхнедельное отсутствие мужа, показалось мне ненормальным. Хорошие жёны об этом даже не помышляют. Прямо скажем, на Этельберту это было не похоже. Мне стало не по себе. Ехать никуда не хотелось. Если бы не Джордж и Гарис, я бы от поездки отказался. Но поскольку мы уже договорились, отступать было некуда. Отлично, Этельберта, сказал я. Будь по-твоему. Хочешь отдохнуть от меня? Отдыхай на здоровье. Боюсь показаться чересчур навязчивым, но как муж, осмелюсь всё же полюбопытствовать, что ты собираешься делать в моё отсутствие? Мы хотим снять тот самый домик в Фокстоне, сообщила Этельберта. И поедем туда вместе с Кейт, если же хочешь, «Удружить Кларе Гаррис», — добавила она, — «уговори Гарриса поехать с тобой, и тогда к нам присоединится и Клара. Когда-то, еще до вашей эры, мы славно проводили время втроем, и теперь с радостью объединимся». «Как, по-твоему, тебе удастся уговорить Гарриса?» «Я сказал, что постараюсь». «Вот и отлично. Уж постарайся, пожалуйста. Кстати, можете взять с собой Джорджа». Я ответил, что брать с собой Джорджа нет никакого резона, ведь он хластяк, и в его отсутствии никто не заинтересован. Но женщины иронии не понимают. Этольберта пропустила мою тираду мимо ушей, сказав лишь, что бросить Джорджа одного было бы жестоко. Я пообещал передать ему эти слова. Днём в клубе я встретил Гарриуса и спросил, как у него дела. Всё в порядке. Меня отпустили. чувствовалось однако, что он от этого не в восторге. И я попытался узнать подробности. Всё шло как по маслу, рассказал он. Жена сказала, что Джордж хорошо придумал, и мне это пойдёт на пользу. Значит, всё в порядке, сказал я. Что же тебе не нравится? Всё было бы в порядке, если бы разговор не зашёл на другую тему. Вот оно что. Ей взбрело в голову установить в доме в ванну. Я в курсе. Эту же мысль твоя жена подсказала Этельберте. Делать было нечего, пришлось согласиться. Меня застали в расплох и спорить я не мог, ведь она со мною не спорила. Это обойдётся мне в фунтов 100, не меньше. Неужели так дорого? Дешевле не выйдет. Одна только ванна стоит 60 фунтов. Мне было искренне его жаль. Потом ещё эта кухонная плита. Во всех бедах, случившихся в доме за последние 2 года, виновата кухонная плита. Это мне знакомо. За годы совместной жизни мы сменили 7 квартир и, соответственно, 7 плит, которые были одна хуже другой. Нынешняя наша плита не только неумела, но и зловредна. Она словно заранее знает, когда придут гости, и в этот момент нарочно выходит из строя. А вот мы покупаем новую, сказал Гарис без особой впрочем гордости. Клара считает, что установив одновременно и плиту, и ванну, мы сильно сэкономим. По-моему, если женщине взбрело в голову купить бриллиантовую тиару, она сумеет убедить вас, что таким образом экономит на шляпках. Во сколько, по-твоему, вам обойдётся плита? Вопрос этот меня заинтересовал. Не знаю, наверное, фунтов в 20. Но и это ещё не всё. Потом речь зашла о пианино. Ты когда-нибудь замечал, чем одно пианино отличается от другого? Одни звучат громче, другие тише, но к этому привыкаешь. В нашем первая октава никуда не годится, сказал Гарис. Между прочим, что такое первая октава? Это справа, визгливые такие клавиши, объяснил я. Они визжат, как будто им наступили на хвост, используются для эффектных концовок. Одного пианино им видишь ли мало? Мне велено старое передвинуть в детскую, а новое поставить в гостиной. Что ещё? Всё, сказал Гарис. На большее её не хватило. Ничего, когда ты придёшь домой, то выяснится, что они придумали ещё что-нибудь. Что? Снять домик в Фолкстоне сроком на месяц. Зачем ей домик в Фолкстоне? Жить, отрезал я. Жить там летом. На лето она с детьми собиралась к родственникам в Уэльс. Быть может, в Уэльс она съездит до того, как отправится в Фолкстон, а возможно, заедет в Уэльс на обратном пути. Ясно одно: ей обязательно захочется снять на лето домик в Фолкстоне. Я, конечно, могу ошибаться, и слава богу, если ошибаюсь, но есть у меня предчувствие, что так оно и будет. Похоже, наша поездка нам дорого обойдётся. Это было с самого начала. Идиотская затея. Не надо было его слушать, то ли ещё будет. Вечно он что-нибудь выдумает, согласился я. Опрямый болван, добавил Гарис. Тут из передней раздался голос Джорджа. Он спрашивал: "Нет ли ему писем?" Лучше ничего ему не говорить, посоветовал я. Теперь уже поздно отступать, и бессмысленно согласился Гарис. Покупать ванну и пианино «Мне ведь все равно придется». Вошел Джордж. Он был в отличном настроении. «Ну, все в порядке?» Что-то мне в его вопросе не понравилось. Я заметил, что и Гарриса возмутил его тон. «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался я. «Удалось отпроситься?» — уточнил Джордж. «Я понял, что пришло время поговорить с Джорджем на чистоту». В семейной жизни, — провозгласил я, — мужчина повелевает, а женщина подчиняется. Это ее долг. Жена да убоится мужа своего. Джордж сложил руки и возрился на потолок. «Мы можем сколько угодно зубоскалить и острить на эту тему», — продолжал я. «Но вот что происходит в действительности. Мы известили своих жен, что уезжаем. Естественно, они огорчились». Они были не прочь поехать с нами, но, убедившись, что это невозможно, стали умолять нас не покидать их. Однако мы разъяснили им, что мы думаем на этот счет, и на этом тема была исчерпана. «Простите меня», — сказал Джордж, — «в этих вещах я, холостяк, не разбираюсь. Мне говорят, а я слушаю». «И напрасно. Если тебя что-то подобное заинтересует...» Приходи ко мне или Гарису, и мы предоставим тебе исчерпывающую информацию о семейной жизни. Джордж выразил нам свою благодарность, и мы сразу же перешли к делу. Когда выезжаем? спросил Джордж. Мне кажется, сказал Гарис, с этим тянуть не следует. По-моему, он стремился уехать до того, как миссис Гарис придумает ещё что-нибудь. Ехать решено было в следующую среду. Как насчёт маршрута? поинтересовался Гарис. У меня есть идея, сказал Джордж. Полагаю, что вы, друзья, горите желанием расширить свой кругозор. По-моему, дальше его расширять уже некуда, заметил я. Но если это не повлечёт за собой излишних трат и чрезмерных физических усилий, мы не прочь На этот счёт можете быть спокойны, сказал Джордж. Мы повидали Голландию и Рейн. А теперь я предлагаю доехать на пароходе до Гамбурга, осмотреть Берлин и Дрезден, а затем отправиться в Шварцвальд через Нюрнберг и Штутгарт. Мне говорили, что есть прекрасные уголки в Месопотамии, пробормотал Гарис. Джордж сказал, что Месопотамия нам совсем уж не по пути, а вот его маршрут вполне приемлем. к счастью или к несчастью, но он нас убедил. Средство передвижения, сказал Джордж, как договаривались. Я и Гарис на тандеме, а Я не согласен, решительно заявил Гарис. Ты и Д на тандеме, а я на одноместном. Мне всё равно, согласился Джордж. Я и Д на тандеме, Гарис, можно установить очередность, перебил я. Но всю дорогу вести Джорджа я не намерен. Gross распределяется поровну. Ладно, согласился Гариус, но необходимо решительно потребовать, чтобы он работал. Кто работал? не понял Джордж. Ты работал, во всяком случае, на подъёме. Боже праведный! воскликнул Джордж. Неужели вам не хочется слегка поразмяться? Тандем вечно неприятный. Сидящий спереди уверен, что находящийся сзади ничего не делает. той же точки зрения придерживается и сидящий сзади. Единственная движущая сила это он, а сидящий впереди попросту валяет дурака. Это тайна, так и навсегда и останется тайной. Чувствуешь себя довольно неуютно, когда в одно ухо благоразумие подсказывает «Не переусердствуй, твое сердце не выдержит такой нагрузки», в другое справедливость нашептывает «С какой стати, собственно, ты все должен делать один? Это не Кэп, да и он не пассажир», а твой напарник во всю глотку орет «Эй, что случилось? Потерял педаль, что ли?» Гарис во время свадебного путешествия доставил себе массу хлопот, и всё из-за того, что трудно установить, чем занят твой напарник. Они с женой путешествовали по Голландии. Дороги там мостят булыжниками, и велосипед основательно трясло. Пригнись, сказал Гарис, не поворачивая головы. Миссис Гарис же решила, что он сказал прыгай. Почему ей послышалось, что он сказал прыгай, когда он сказал пригнись? Никто из них и по сей день объяснить не может. «Если бы ты сказал «пригнись», с какой стати я бы стала прыгать?» — считает миссис Гаррис. «А если бы я хотел, чтобы ты спрыгнула, с какой стати я бы сказал «пригнись»?» — считает Гаррис. Горечь тех дней прошла, но и сейчас они продолжают спорить по этому поводу. Как бы то ни было, но факт остается фактом. Миссис Гарис спрыгнула, а Гарис продолжал жать на педали, полагая, что молодая жена всё ещё сидит сзади. Поначалу ей казалось, что он на большой скорости поднимается в гору лишь за тем, чтобы показать, на что способен. Тогда оба они были молоды, и он любил выкидывать подобные номера. Она думала, что в конце подъёма он спрыгнет на землю и с небрежным изяществом, опиршись на руль, станет поджидать её. Когда же она увидела, что, преодолев подъём, он и не думает останавливаться, а напротив, разогнавшись, несётся вниз по длинному пологому спуску, то сначала удивилась, затем возмутилась и наконец перепугалась. Она взбежала на горку и подняла крик, но он даже не обернулся. Она видела, как он проехал по дороге мили полторы, а затем исчез в лесу. Тогда она села на дорогу и заплакала. Утро они немного повздорили из-за какого-то пустяка, и она подумала, что он решил её бросить. Денег у неё не было, голландского языка она не знала. Подошли люди, стали её успокаивать. Она попыталась объяснить им, что произошло. Они поняли, что она что-то потеряла, но что именно, взять в толк не могли. Её проводили до ближайшей деревни, и там нашли полицейского Из её пантомимы страж порядка заключил, что какой-то мужчина украл у неё велосипед. Связались по телефону с окрестными деревнями и в одной из них обнаружили мальчишку, ехавшего на дамском велосипеде до по топной конструкции. Мальчишку немедленно задержали и доставили к ней на телеге. Но так как она не выказала ни малейшего интереса ни к нему, ни к его велосипеду, отпустили и продолжили поиски. Тем временем Гарис в отличном настроении продолжал свой путь. Ему показалось, что внезапно он стал сильнее и выносливее. Никогда ещё машина не казалась мне такой лёгкой, сказал он, обращаясь к воображаемой миссис Гарис. По-моему, это сдешний воздух. Он явно идёт мне на пользу. Затем он велел ей набраться смелости, пригнулся к крылу и изо всех сил заработал ногами. Велосипед полетел по дороге точно птица. Фермеры и церкви, собаки и цыплята исчезали из виду едва успев появиться. Старики с изумлением провожали его глазами, дети восторженно кричали ему вслед. Так он промчался 5 миль, но тут, как он объяснил впоследствии, у него закралось подозрение: здесь что-то не ладно. Молчание миссис Гарис его не смущало. Дул сильный ветер, да и велосипед порядком трясло. Он вдруг стал ощущать пустоту. Протянул руку назад, но там никого не было. Он спрыгнул, точнее говоря, вылетело из седла и оглянулся на лесную дорогу, прямую как стрела. Ни одной живой души видно не было. Тогда он вскочил в седло и помчался назад. Через 10 минут он добрался до развилки. Вместо одной дороги стало почему-то целых 4. Он слез и стал вспоминать, по какой из них ехал он. Пока он размышлял, что делать, мимо проехал фермер верхом на лошади. Гарис остановил его и сообщил, что потерял жену. Верховой не выразил ни удивления, ни сочувствия. Пока они беседовали, подошёл ещё один фермер, которому всадник объяснил, в чём дело. Причём в его изложении несчастный случай подозрительно смахивал на забавный анекдот. Второго фермера больше всего удивило, что Гарри поднимает шум по пустикам. В результате, ничего от них не добившись, он оседлал велосипед и проклиная бестолковых фермеров, на удачу поехал по центральной дороге. На середине ему попалась весёлая компания: две девицы и парень. решив, что уж они-то должны его понять, он спросил, не встречалась ли им его жена. Они поинтересовались, как она выглядит. Недостаточно хорошо зная голландский, он сказал лишь, что его жена очень красивая женщина, среднего роста, на большее его не хватил. Естественно, столь общее описание их не удовлетворило. Это к чужую жену присвоить недолго. Но вопрос же, как она одета? Он ничего путного ответить не смог. Я, кстати, вообще сомневаюсь, что есть мужчины, которые могут сказать, как была одета женщина, с которой они расстались 10 минут назад. Гарис вспомнил, что на жене была синяя юбка и, кажется, что-то ещё. Не исключено, что это была блузка. В памяти всплыли смутные очертания пояса. Но какая блузка? Зелёная? Жёлтая? Голубая, был ли у неё воротничок или бант, что было на шляпке перья или цветы, и была ли вообще шляпка. Он не решался ответить на вопрос, боясь, что ошибётся и его ушлют за много миль искать то, чего он не терял. Тут девицы стали хихикать, что взбесило Гариса, ибо ему было вовсе не до смеха. Кончилось тем, что парень, чтобы отвязаться от Гариса, посоветовал ему обратиться в полицию, и Гарис покатил в ближайший город. В участке ему дали лист бумаги и велели в деталях описать внешность жены, а также указать, где, когда и при каких обстоятельствах она была утеряна. Где именно он её потерял, Гарис сказать не мог. Единственное, что он сообщил, это название деревни, где они обедали. Там она была ещё с ним, и выехали они вроде бы вместе. В полиции заинтересовались происшедшим и решили уточнить следующее. Первое: действительно ли утерянная принадлежит са Гарису женой. Второе: действительно ли он её потерял. Третье: зачем он её потерял. С помощью трактирщика, который немного говорил по-английски, Гарису удалось ответить на все вопросы и отвести от себя подозрение, после чего полиция взялась за дело, и вечером доставила утерянную жену в крытом фургоне, приложив счёт подлежащий оплате. Встреча супругов особой нежностью не отличалась. Миссис Гарис, неважная актриса, и ей стоит немалых трудов сдерживать свои чувства. В тот же раз, в чём она чистосердечно призналась, она и не пыталась их сдерживать. Покончив с транспортом, мы перешли к вопросу о багаже. Составим список, сказал Джордж, приготовившись писать. Этой предудрости обучил их я, а меня много лет назад дядьушка Поджер. Всегда, прежде чем паковать вещи, говорил дядьушка: "Составь список". Скрупулёзный это был человек. Возьми лист бумаги. Он всегда начинал с самого начала. И запиши всё, что тебе может понадобиться. Затем просмотри список ещё раз и вычеркни то, без чего можно обойтись. Представь, что ты ложишься спать. Что тебе надо? Отлично, запиши и это, да не забудь, что бельё придётся менять. Ты встал. Что ты делаешь? Умываешься. Чем? Мылом. Пиши: мыло и так дальше. Затем переходи к одежде. Начни с ног. Что ты носишь на ногах? Батинки, туфли, носки, запиши всё это. И так, пока не дойдёшь до главы. Что ещё надо человеку, кроме одежды? Немного бренди. Запиши бренди. Стоппер. Пиши стоппер, чтобы не пришлось открывать бутылку зубами. Сам дядюшка Поджер неукоснительно придерживался этого плана. Составив список, он, следуя собственному совету, внимательно его просматривал, а затем вычёркивал то, без чего можно обойтись. После этого список терялся. Самое необходимое, сказал Джордж, возьмём с собой на велосипеды, а тяжёлые вещи будем отправлять из города в город багажом. Тут следует быть осторожным, предупредил я. Был у меня один знакомый. Гаррис посмотрел на часы. а твоим знакомым мы поговорим на проходе, перебил он. Через полчаса мне надо встретить Клару на вокзале Ватерлоо. Мой рассказ не займёт и получаса, возмутился я. Это правдивая история, и я успеешь ещё рассказать, сказал Джордж. Говорят, в Шварцвальде по вечерам бывают дожди, тогда ты нас и развлечёшь, а сейчас надо дописать список. Стоит мне начать эту историю, как меня обязательно кто-нибудь перебивает. А ведь история это произошла на самом деле